глава 17 Увидела разъярённого Стаса, и моё сердце ухнуло вниз. Не знаю, почему так отреагировала, но больше всего мне не понравилось то самое красное пятнышко от помады на его воротнике, которое я заприметила. Нахмурившись, я ничего не ответила своему жениху, а вот Влад, напротив, встретил своего друга крепким рукопожатием и широкой улыбкой во все 32 зуба. Разительная перемена обоих мужчин меня дезориентировала на пару минут. Когда я попыталась сбежать из кухни, Стас намеренно перекрыл вход, встав на пороге дверей. «Я хочу кофе», — заявил он, вскинув свою идеальную угловатую бровь. Я же фыркнула и ткнула ему пальцем прямо в грудь. Мой жених напрягся. «Вот пусть та, что оставила вот это...» Я многозначительно одарила его взглядом и потянула край воротника, стараясь не касаться красного отпечатка помады. Затем продолжила, пока Стас, обалдев, потерял дар речи. «И делает его тебе, сволочь!» Оттолкнув его в сторону, я всё-таки смогла покинуть опасную территорию. «Лиза!» — Влад окликнул меня, но был остановлен Стасом. «Ты что тут забыл, а?» Издалека послышался вопль моего жениха, который набросился на своего друга. Обрывки фраз долетали до меня, но я их игнорировала. Быстро схватив свой плащ, я натянула на себя берет, укуталась в тёплый шарф, напялила ботфорты и выбежала из квартиры на улицу. Прохладный ветерок ударил по моим щекам, слегка взбадривая. Мурашки промчались табуном по всему телу, и я машинально обняла саму себя. На улице вовсю кипела жизнь, а из-за угла ветерком навеяло аромат свежей выпечки. Я знала, что неподалёку от нашего дома располагалась пекарня местного жителя. Это стало довольно-таки большой редкостью, когда можно было встретить настоящую мастерскую по изготовлению различной выпечки. Недолго думая, я решила прогуляться до неё и заставить себя не думать о мужчинах, которых я оставила в квартире. Несколько молодых влюблённых парочек шли передо мной и щебетали, словно райские птички. Мелодичные слова лились из их уст, но, не понимая, о чём они говорили, я всё равно прислушивалась к звучанию языка любви. Мне тоже хотелось почувствовать ту самую атмосферу, которой накрыла парочку с головой в умут прекрасного. Перейдя улицу, выложенную из камня, Я обратила внимание на одинокого Мима, исполняющего забавную пантомиму. Остановившись вблизи него, стала рассматривать его трагичную комедию. Он исполнял роль отчаявшегося мужчины, даря розу каждой мимо проходящей и загруженной своими мыслями девушке. Но он не замечал меня или видел, как я наблюдала за его исполнением. Никто из девушек не откликнулись на его подарок, И тут с его правого глаза скатилась чёрная слезинка. Мим погрустнел, опустил голову вниз и прижал к груди свою единственную розу, листочки которой на холоде чуть завяли. Мим стёр предательскую слабость неразделённого счастья, затем опустился прямо на землю и сел, отложив в сторону цветок. Мне самой стало грустно. Закутавшись посильнее в свой плащ, Я натянула до самого носа шарф, словно тоже пряталась от любопытных глаз, которые в упор не видели прекрасного вокруг себя. Мим сидел неподвижно, затем скачал на ноги и вновь заторопился дарить единственный подарок незнакомкам. Это действо продолжалось несколько раз, и я осознала, в какой же мы скорлупе порой сидим, что отгораживаемся от всего. Всё-таки я сама подошла к Миму и протянула руку, желая получить его розочку. «Роза для прекрасной леди!» Мим поклонился мне, улыбаясь. «Хорошего дня и настроения, мадемуазель!» Его пантомима закончилась тем, что мужчина замер, будто превратился в статую. Улыбаясь широко, я поблагодарила его и пошла дальше, лишь изредка оглядываясь назад. Мим вновь достал новую розу и продолжил миссию. Запах свежей выпечки усиливался. Сориентировалась по карте в своём мобильнике. Оказалось, оставались считанные метры до здания, где находилась сама пекарня. Розу я трепетно прижала к своей груди, будто могла отогреть своей любовью. Но моё сердце разрывалось от неизвестности. С одной стороны был мой жених, с другой — «Влад, если со Стасом всё было предопределено, и я собралась за него замуж, то с фотографом, его другом, мои чувства будто ожили. И я представила себя на месте того мимо, желающего отчаянного внимания у кого угодно. Так я хотела заполучить Стаса, стать ему нужной и с любовью проводить каждые наши совместные дни и ночи. Я его любила, но всё изменилось». С появлением Влада мои чувства вдруг превратились в обузу для моей души, потому что я изведала более высокое. Влад притягивал меня к себе невидимым магнитом, тем самым создавая огромные пробелы в моей жизни, которые я бы хотела заполнить его взаимностью, теплотой и уютом. В его объятиях я чувствовала себя как дома, и пусть мы мало знали друг о друге, но я уверена, что он испытывал то же, что и я. Мы не могли так просто расстаться, потому что всё равно сталкивались лбами. «Лиза!» Я снова услышала в толпе своё имя. «Влад». Обернувшись к нему лицом, я начала искать его среди сотен лиц, которые мешали мне распознать мужчину. Он пошёл следом за мной, но, Боже... Как Влад мог знать, куда я направляюсь? Трепет и волнение окутали всю мою душу, пока я выглядывала его. Затем Влад поднял свою руку и помахал, привлекая к себе моё внимание. И я расслабилась, почувствовав себя намного лучше. Добежав до меня, мужчина едва сдерживал свою ухмылку, а увидев в руках цветок, подмигнул. «Не успел оставить тебя одну, так уже другие оказались на моём месте», — пошутил он, и я смущённо спрятала свою улыбку. Мои щёки на холоде стали ещё краснее, и Влад, проведя по моему лицу, обхватил его ладонями и притянул меня к себе. Я ошеломлённо уставилась на него, ведь мы были среди людей, и вдруг Стас нас застанет за такой интимной близостью поцелуи Влада для меня имели огромное значение, как сладкий эликсир любви, я хотела его испивать все больше и больше. «Как ты нашел меня?» — из моих уст вырвался вопрос, не дававший покоя. Влад пристально посмотрел в мои глаза, замечая в них толику волнения. «Не знаю, интуитивно вышло». Я почувствовал запах выпечки и решил, что ты вполне могла поддаться этому аромату и поплыть на его зов. Влад заиграл бровями, припоминая смешные кадры из мультиков про Тома и Джерри. Я рассмеялась в голос, окончательно и бесповоротно влюбляясь во Влада. «Угостишь меня завтраком?» Заигрывая с мужчиной, я вопросом пригласила его на наше первое свидание. Влад согласно кивнул. Когда его взгляд опустился на мои губы, которые я тут же облизнула, готовая к очередной порции поцелуев, но Влад решил обойтись лукавой ухмылкой. Я взяла его под локоть, и мы оба направились к пекарне, чтобы, наконец, попробовать то, ради чего оказались тут. Спустя 15 минут мы вдвоём разместились в уютном кафетерии. Достав несколько купленных круассанов с сгущённым молоком, принялись уплетать их, пока те были тёплыми. Влад заказал нам обоим ароматный жасминовый чай, чтобы немного согреться в непогоду. Казалось, всё-таки дожди не обойдут стороной Париж. Я погрустнела, когда реальность опять обрушилась на мою голову. И, конечно, Влад заметил мгновенную перемену во мне. «О чём ты думаешь?» «Я выхожу замуж в следующие выходные», — с грустинкой сказала я, — и Влад замер. Его надкусанный круассан повис в воздухе. Мужчина недоумевал. «Но больше всего я расстроена тем, как сегодня повёл себя Стас. Не знаю, что на самом деле с ним случилось и где он был, но чувствую, что Лера, подруга моя, тоже тут замешана». Я поделилась с Владом своим беспокойством насчёт своего жениха. «Откажись от свадьбы! Расторгни помолвку, Лиза!» — настаивал мужчина, отложив свою булочку. Он накрыл своей рукой мою кисть и крепко сжал её. «Как хорошо, что в уютном кафе было мало посетителей, и никто не обращал на нас внимания!» «Я не могу!» — замотала головой, противоречив себе самой. Мне стало гадко, что я всё ещё цеплялась за мужчину, который, скорее всего, изменил мне этой ночью. До сих пор перед глазами стояла картинка той помады на воротнике Стаса. Такой оттенок, алый-красный, и до чёртиков любила Лера. Но я не пыталась преднамеренно её осуждать. «Мы снова возвращаемся с тобой к разговору, который не закончили в вашей квартире», — сухо проговорил Влад затем облокотился о спинку стула и скрестил руки на своей груди. Его учащенное дыхание говорило о напряжении и нежелании услышать от меня правду. «Но другого повода у нас явно не будет», — тихо сказала я, потом повернула голову к окну и стала рассматривать в витрине наше отражение. «Ты любишь Стаса, Лиза?» «Люблю». Получилось неуверенно и с надрывом. Мой подбородок задрожал, хотя я старалась держать себя в руках и верить в лучшее. Верить в то, что тот отпечаток помады — это следствие бурной вечеринки после нашей вечерней вылазки. Но я боюсь тех чувств, что ожили сейчас, когда ты... Я посмотрела в карие туманные глаза Влада, замечая в них новую искру. Когда ты появился на моём пути. Теперь я в смятении. Что для меня — любовь? Так может отдаться новому чувству? Зачем всё усложнять? «Усложняешь ситуацию ты», — заупрямилась я, сев ровнее, будто струна, готовая к новому исполнению мелодии. Я повысила тон голоса. «Скажи, ты специально пришёл сегодня утром ко мне. Ты ведь знал, что я буду одна. Влад, скажи, что знал!» — взмолилась я. Влад молча слушал мой выпад. Мне стало совестно из-за своих нелепых обвинений. Я замотала головой, а потом спрятала лицо за своими ладошками. «Прости». «Ты перенервничала», — мягко заметил Влад. Затем я почувствовала его тёплую ладонь на моём плече. «То, что было утром, — это самое прекрасное, Лиза. Я сказал, что фото мне будет достаточно, но ты дала больше». Ты подарила мне такую гамму чувств и эмоций, что, боюсь, плёнка моего фотоаппарата разорвётся на части от их переизбытка. Ты смущаешь меня, — запротестовала я, покрываясь ещё большим румянцем. Даже сейчас, сидя рядом с тобой этим утром, я почувствовал себя нужным. Наверняка ты видела игру мимо, когда шла сюда. Так вот, представь, что им был я что я также надеялся среди толпы отыскать только тебя, единственную, у которой забьется сердце сильнее хотя бы на миг. Твоё признание как искушение», — прошептала я и попыталась вновь отогнать от себя непрошенные эротические картинки, которые теперь навсегда останутся в моей памяти и будут мучить каждую ночь. Испугавшись бесповоротности всей ситуации, я заторопилась. «Мне пора возвращаться. Я не хочу знать, о чём вы говорили, но мне самой нужно понять, почему Стас пропадал этой ночью». «Оставь его», — резко сказал Влад, останавливая меня и оставив в недоумении. «Почему?» — возразив мужчине, я всё-таки встала и начала собираться. Влад сцепил губы в тонкую полоску, явно сдерживаясь от слов, которые грозились вырваться и оборвать моё сердце. «Завтра выставка. Приходи!» — коротко буркнул мужчина, оставляя чаевые за наш завтрак. «Не обещаю!» — увильнула от прямого ответа, но для Влада и этого стало достаточно. Мужчина накинул на себя кожаную куртку, затем вышел первым и мгновенно затерялся в толпе.